Глава 26. Вступление получилось длинным и беспорядочным. Мисс Уилберфорс следует защитить от нее самой. Они пришли к нему за пожертвованием, пусть даже маленьким, лишь бы оно позволило мистеру Ван Капену выполнить данное им обещание. Речь идет вовсе не о том, чтобы лезть не в свое дело. Речь идет о том, чтобы положить конец вопиющему публичному скандалу. Мисс Уилберфорс в дневное время спит, а по ночам шокирует население Непентеа. В ее же собственных интересах эту женщину следует временно изолировать. Нельзя больше предоставлять ее себе самой. Сделать все возможное для улучшения ее здоровья и продления ее жизни. Значит, совершить акт благотворительности. Их цель является чисто филантропической, она состоит в том, чтобы оказать человеку посильную помощь. Мисс Уилберфорс следует защитить от нее самой. Полмиллиона франков мистера Ван Копена помогут в достижении этой цели. Пожертвование мистера Кита, пусть даже маленькое, позволило бы мистеру ванкопену выполнить данное им обещание. Мисс Уилберфорд следует защитить. Да-да, он понял. Мисс Уилберфорд следует защитить от нее самой. И он целиком и полностью с ними не согласен. Никого не следует защищать от него самого. Вообще позиция человека в отношении ближнего должна быть позиции невмешательства, благожелательного эгоизма. Каждый, у кого в порядке пищеварение, сознает эту кардинальную истину. К несчастью, люди со здоровым пищеварением встречаются не так часто, как хотелось бы. Вот почему честное и откровенное суждение и по этому поводу, и по другим вопросам нынче не в цене. Никто не вправе почитать себя за человека, желающего обществу пользы, до тех пор, пока он не усвоит элементарного факта, а именно, что усовершенствовать мир можно только одним способом – усовершенствовав себя самого, а ближнего – оставив в покое. Лучший же способ самоусовершенствования состоит в том, чтобы регулярно прочищать свой кишечник и не тревожиться о кишечнике ближнего. Турецкий Ревень – самое милое дело. Приобретаемый с его помощью безмятежный взгляд на жизнь позволяет человеку понять всю пустоту попыток вмешаться в осуществление процессов естественного отбора. Выступавший тут господин, продолжал он, что-то такое говорил о благотворительности. И если бы представители племени Израилева вместо того, чтобы копаться в сверхъестественных родословных – постарались привить себе хотя бы поверхностное уважение к физиологии или иной полезной науке, они проявили бы несколько большую осмотрительность в выборе собственной диеты. А будь они осмотрительнее в этом выборе, свет и поныне не увидел бы их святого писания. Это писание – памятник дурного питания, и нарушенных процессов пищеварения несет три четверти ответственности за то, что именуется благотворительностью. Благотворительность же повинна в большей части человеческих бед и несчастий. В одном только Лондоне доход частных благотворительных организаций превышает 5 миллионов фунтов стерлингов. И на что же тратится этот доход? На поддержание жизни невероятного числа людей, которым давно бы следовало умереть. А каков результат того, что эти люди продолжают волочить существование? Вырождение рас и в целом. Вся благотворительность сводится к раздаче поощрений за телесное нездоровье и умственную неполноценность. Благотворительность есть кошмар, пришедший к нам с востока. Попытка поднять слабых на уровень сильных. Подстрекательство к расточительности. Благотворительность нарушает национальное равновесие. Вместо того, чтобы повышать принимаемые человечеством критерии, она их понижает. Благотворительность есть явственная помеха на пути человечества. Помеха, которая в прошлом все разрасталась и разрасталась между тем, как ее следовало бы свести на нет. Пытаясь изменить фразеологию, но не суть дела, они назвали себя филантропами. Значение этого достопочтенного слова в последнее время характерным образом исказилось. Приметей, являющийся архетипом данного понятия, принес с неба огонь, чтобы порадовать совершенно определенных людей – у которых хватило ума найти его дару полезное применение. Он не тратил времени, как тратит его нынешний филантроп, утирая нас и тем, кто ни на что не годен. Что представляет собой нынешний филантроп? Это человек, вечно донимающий вас просьбами сделать что-либо для кого-то другого. Он апеллирует к вашему кошельку, имея в виду, предположительное благосостояние какого-то любезного его сердцу дегенерата. Прометей же апеллировал «к вашему разуму», имея в виду реальное благосостояние способных мыслить существ. Разумеется, для богатого человека нет ничего проще, чем выписать чек. Но никакой поступок не следует считать разумным только потому, что он прост – Человек должен уметь управлять своими рефлексами. Прометей выбрал не самый простой путь. Он выбрал самый разумный, оказавшийся к тому же и самым трудным. Одно только это доказывает, что он был человеком с хорошим пищеварением и крепким здоровьем. Да иначе бы он и не выдержал столь длительного общения со стервятником. Члены делегации, поставленные в тупик этой многословной и сварливой вступительной речью, только переглядывались. Ничего хорошего она не сулила, да и звучало, исходя из уст обыкновенно вежливого мистера Кита, для них непривычно. Возможно, он все-таки не успел позавтракать. «Надо было подождать», — думали они. Один из депутатов пришел в такое раздражение — что начал было говорить. «Парадокс, мистер Кит не следует считать разумным, только потому что он прост». Но мистер Кит, не дав ему закончить, спокойно продолжал. «Довольно общих рассуждений. Итак, мисс Уилберфорс? Это достигшая определенного возраста леди, обладающая самостоятельным, достаточным для приличного существования доходом». Она не младенец, чтобы ее защищать от нее самой или кого-то еще. В ее года человек уже имеет право не отвечать за свои поступки. Подобно немалому числу разумных людей, она живет в этой стране. Разумеется, жизнь здесь имеет свои неудобства, среди которых попадаются весьма серьезные. Но эти неудобства уравновешиваются совершенно определенными удобствами. Коротко говоря, то, что годится в одной стране, не всегда годится в другой. Тем не менее, вы предлагаете обойтись с ней так, будто она живет в Англии. Это представляется мне несколько неразумным». Мистер Ван Капен обещал нам, «Мистер Ван Капен может делать со своими деньгами все, что ему угодно». Не понимаю, однако, с какой стати я должен стать для моего доброго друга опорой в том, что представляется мне дурацким поступком. Для этого я слишком хорошо к нему отношусь. У нас с мистером Ван Капеном много общего, и, среди прочего, то, что ни он, ни я не являемся по происхождению аристократами». Подозреваю, что именно это и дало вам основание рассчитывать на мое участие в вашей подписке. Вы надеялись, что, будучи человеком низкого рождения и имея кое-какие средства, я последую некоему рыболепному инстинкту и попробую потягаться с Ван Капеном в неуместной щедрости. Между тем, я вовсе не сноб». Социальные мои воззрения таковы, что мне в высшей степени наплевать на кого бы то ни было. С другой стороны, мое происхождение до некоторой степени внушило мне чувство которое доктор Сэмюэль Джонсон называет уважением к тем, кто его превосходит. Мне нравятся представители высших слоев общества, особенно когда их поведение отвечает старинным традициям этих слоев. Вот почему мне нравится и мисс Уилберфорс. Если то, что они рассказывают правда, она ведет себя совсем бесстыдством прирожденной леди. Прирожденные леди встречаются не так часто, чтобы держать их запертыми в частных лечебницах. Вообще любая насильственная изоляция постыдна. Любое даже самое мелкое насекомое, трезвое или пьяное – «Наслаждается свободой. «И если бы вы, господа, не были филантропами, «я попытался бы вам объяснить, «сколь неблаговидно может показаться ваше предложение, «какое чувство унижения должна испытывать отважная женщина, «будучи помещенной под замок «и отданной в руки бессердечной служительницы. «И ради чего? «Нет». Только турецкий ревень. Боюсь, мистер Кит, что мы пришли к вам в неподходящее время. Весьма возможно. Но я не задержу вас надолго. Вы ведь, наверное, сгораете от желания побывать на похоронах. Собственно, я вообще не стал бы отнимать у вас время, если бы не чувствовал, что вы ожидаете от меня каких-либо объяснений. О чем мы говорили? о турецком ревене. Ах, да! Я пытался проявить непредубежденность, что, кстати говоря, обыкновенно приводит к ошибкам. Сейчас мне представляется, что я преувеличил его достоинства, поскольку многое, разумеется, можно сказать и против применения подобных медикаментов. Собственно, если как следует вдуматься, многое можно сказать и в пользу запора. Запор – является причиной нашей английской жёлчности. А эта жёлчность, если и правильно распорядиться, имеет свои плюсы. Она порождает определённую энергическую нетерпимость разума. Я думаю, что наша нация в значительной мере обязана своими успехами именно этой её черте. Будь я историком, я бы не отказал себе в удовольствии доказать, что мы обязаны прижимистости, нашего телесного устройства не только Великой Хартией, но и существованием нашей Британской империи, с Канадой, Австралией и всем остальным. Однако то, что приличествует нации, не приличествует человеку. Сокрушить в приступе хронического различия желчи, сопротивление какой-нибудь Бенгалии и присоединить ее земли к Британской империи быть может, и является с национальной точки зрения деянием добродетельным. Но сокрушить в каком бы то ни было приступе сопротивления ближайшего нашего соседа мистера Ричардсона и присоединить содержимое его кошелька к содержимому нашего представляется с личной точки зрения делом порочным. Нет, я не могу отыскать в избытке желчи ничего полезного, для отдельной личности. Взгляд человека, страдающего от разлития желчи, безусловно, отличается некоторой напряженностью, но напряженностью извращенной и ограниченной, а на великодушные порывы такой человек не способен. Мутный, встреможенный взгляд. Он сужает горизонты, вместо того, чтобы их расширять. Положить... «Живот свой за ближнего» – какая чудесная старинная фраза. Но не следует забывать, что этот самый живот следует регулярно прочищать. Оглядываясь вокруг, я нахожу в ближних чрезвычайно мало доброй воли. Возьмем ту же мисс Уилберфорс. «Все, что ей требуется, это сострадание, участливые слова, участливые обращения со стороны каждого из нас». «Вместо этого каждый из нас готов бросить в нее камень. Что до меня, то я отнюдь не пытаюсь обойти ее стороной. Я не стыжусь якшаться с грешниками, если они таковыми являются. Я предпочел бы, будь то в моей власти, сделать ее свободной и счастливой, а не запирать в такое место, где ей только и останется, что предаваться угрызениям совести». Здоровый человек естественным образом питает расположение к ближнему. Не из принципа и не по причине какого-нибудь божественного наития, но от того, что органы его тела функционируют как им положено. Его суждения не замутнены вызванным несварением мрачным расположением духа. Он понимает, что законы природы, какими бы грубыми они нам не казались, никогда не превосходят своей грубостью наши любительские попытки их обмануть. Современная филантропия как раз и представляет собой такую попытку. Она является следствием дурацкой чувствительности. С расовой точки зрения ваша филантропия есть замаскированная форма животной жестокости. «Мистер Кит Все сентиментальные люди преступники. Это, не лезующее ни в какие ворота Гиматья, начинало действовать членам депутатации на нервы, впрочем, имелась в ней и хорошая сторона. Если поначалу они опасались потратить время мистера Кита, то теперь начали понимать, что это он тратит их время. Говоря только от своего имени, мистер Китт должен сказать, что своим многословием вы лишь ослабляете вашу позицию и что эти ваши рассуждения оскорбительны для огромного числа мужчин и женщин, жертвующих своим временем и деньгами, а зачастую и жизнями, ради того, чтобы уменьшить страдания других людей. Но это, как бы там ни было, рассуждение общее. «Мы же пришли к вам...» по конкретному делу и к тому же неотложному. Мы хотим избавить остров от вопиющего публичного скандала. Привычки мисс Уилберфорс, как я, по-моему, уже указывал, шокируют приличных людей. Надеюсь, этого вы отрицать не станете. Да, я помню, вы произносили какие-то слова в этом роде. Мне они показались весьма примечательными, поскольку я, со своей стороны, до сей поры так и не встретил ни мужчины, ни женщины, ни даже ребенка, которому удалось бы меня шокировать. Существуют люди, по любому поводу приходящие в ужас, это их основное занятие. Я отношусь к ним с глубочайшим подозрением. Приходить в ужас – это прерогатива «парвеню». Если мне и случалось когда-либо покраснеть, то причиной тому было не скверное поведение какого-то человека, а скверный характер его мышления. Я же всякий раз, как становлюсь свидетелем так называемого скандала, благодарю Бога за возможность увидеть нечто новое и получить новые знания, которые пойдут мне на пользу. Ничего нового в скандальных поступках мисс Уилберфорс я не нахожу, а ее привычка разоблачаться... Позвольте заметить, что люди, живущие на этом острове, имеют склонность к безответственной болтовне и преувеличениям. Но одно можно сказать со всей определенностью. Эти ее эскапады, если они и вправду имели место... Никогда не происходили раньше полуночи. Единственным прискорбным исключением являются вчерашние послеполуденные часы, когда на улице было еще темнее, чем ночью. Если эти ваши приличные люди столь церемонны, что они делают на улицах в такой неподобающий час? Я в это время сплю и им советую, Возможно по этой причине я ни разу не видел названную леди в состоянии алкогольного опьянения. но если бы мне повезло встретиться с ней, я бы определенно шокирован не был. И как бы вы поступили позвольте спросить ощущение вызываемое во мне каким-либо зрелищем зависит от моего психологического состояния в соответственный момент. Я могу, например, пребывать в состоянии елизаветинской игривости. В этом случае я мог бы прежде всего обратить внимание на юмористическую сторону происходящего. Если хотя бы половина того, что я слышал, правда, наблюдать за ней в такие мгновения чрезвычайно забавно. Вообще, я рассмеялся бы и смеялся до тех пор, пока меня не хватил бы апоплексический удар. Я очень желал бы, чтобы англичане сохранили хоть малую талику присущего им некогда чувства юмора, уничтоженного пуританизмом, диспепсией, чтением газет и неумеренным потреблением чая. Хорошо бы его воскресить, а для достижения такой цели нет лучшего средства, чем славный пьянчуга». В качестве возбудителя смеха он куда эффективнее и обходится намного дешевле, чем любая из выдуманных до сей поры пантомим. А то, что он несколько старомоден, делу ничуть не вредит. Должен сказать, мистер Кит, я не думаю, что Господь сотворил хоть одного человека ради того, чтобы над ним потешались. Возможно, и так». Однако от этого никто не делается менее смешным. С другой стороны, я мог бы в эту минуту оказаться назойливым гуманистом, от чего и мудрейший из нас не застрахован. В этом случае я, пожалуй, поддался бы искушению ласково, но решительно отвезти ее домой, притворившись, насколько то в моих силах, таким же пьяным, как она» притворившись, как вы понимаете, ради того, чтобы она не чувствовала какого-либо неудобства. Мне бы, разумеется, и в голову не пришло обидеть ее хотя бы одним укоризненным словом. Ни в коем случае не следует посягать на сокровенные чувства и самоуважение человека, пусть даже и пьяного. И опять-таки, будь я в обычном моем рассудительном состоянии, я, несомненно, отошел бы в сторонку и поразмыслил, как размышляю нередко, о безрассудстве, всяческой невоздержанности. Пьянство. Какой постыдный порог. Как много достойных мужчин и женщин пали его жертвой. Мужчин, которых я знал, женщин, которых любил и даже уважал. Это заставляет меня думать, что мы должны испытывать благодарность к человеку, дающему нам яркий пример печальных последствий пьянства. Если то, что вы говорите о мисс Уилберфорст справедливо, нам следует относиться к ней как к неспосланному свыше предостережению. Предостережения же не даются задаром. Между тем вы, господа, предлагаете упрятать этот посланный нам небесами пример в санаторию, что представляется мне открытым вызовом проведению. Наш план, по крайней мере, обезопасит ее от гибели под колесами какой-нибудь телеги. Простите, но почему бы этой милейшей женщине и не погибнуть под колесами, если ей того хочется? Это было бы уместным завершением ее короткого и радостного жизненного пути. Более того, мы только что говорили о том, какой сдерживающий пример она являет всем прочим. Так вот, если она умрет в согласии с вашим планом, умрет заключенный в какой-либо приют в качестве полуофициальной алкоголички, ее пример утратит для тех, кто сейчас его видит, всю остроту и язвительность. Если мы хотим выжить из этого примера все, что он способен нам дать, Ей именно следует погибнуть под колесами или еще каким-либо насильственным способом. Только тогда мы и сможем сказать себе, «Ах, мы всегда полагали, что употреблять спиртное рискованно, но теперь мы в точности это знаем». Несчастный случай такого рода, помимо иных обстоятельств, приведет к разнообразным осложнениям в отношениях между ее родственниками и судебными властями этой страны. Рад, что вы упомянули о юридических аспектах этого дела. Я едва о них не забыл. Они чрезвычайно важны. Выбирая смерть под колесами некоего средства передвижения, она действует, исходя из собственной инициативы. Вы же предлагаете не больше, не меньше, как лишить ее свободы действий. Как, по-вашему, оценят судебные власти столь деспотичный поступок? Насколько я себе представляю, присвоение прерогатив, которыми, по крайней мере, в этой стране обличены соответствующие власти, может очень дорого вам обойтись. Вполне вероятно, что вам придется иметь дело с Итальянским уголовным кодексом, составленным и ныне проводимым жизнь, людьми обладающими редкостной широтой взглядов людьми, которые ценят свободу личности превыше рубинов и злата я не удивлюсь если не пентинский судья основываясь на юридических нормах оценит ваши действия в отношении мисс Уилберфорс так же как оцениваю их исходя из норм нравственных я как произвол в отношении личности. Весьма возможно, что он сочтет ваши действия необоснованным заключением под стражу ни в чем не повинного человека. Должен вам сказать, что сеньор Малепицо обладает весьма определенными взглядами на свой долг перед обществом. Этого один из респектабельных членов депутации снести уже не смог. Он спросил... Вы говорите об этом мерзавце, о гнусной свинье, которая именует себя судьей. Возможно, вы знаете его не так хорошо, как я. От души желаю вам узнать его поближе, узнать так, как знаю я. Он того стоит. Позвольте мне кое-что сказать вам о нем, кое-что новое для вас, но для него весьма характерное». Ему, как и многим иным местным жителям, присуща скрупулезная беспристрастность и честность. Что касается меня, я способен поддерживать добрые отношения даже с честным человеком. Это потому, что я в любом из ближних стараюсь найти что-либо хорошее. Другим людям это не всегда удается. Вследствие этого сеньор Малепицо, будучи неподкупным судьей, неизбежно возбуждают враждебное чувство у некоторой пользующейся дурной славой части местного населения. Добросовестное исполнение им своих обязанностей навлекает на него обвинение в жестокости. Это случалось далеко не единожды. Это случилось всего лишь два дня назад, когда он посадил в тюрьму шайку русских безумцев, ответственных, помимо нанесения иного ущерба, «За гибель трех невинных детей школьного возраста. Я его действия одобряю. Если его и можно в чем-то винить, то лишь в промедлении, ибо ему вообще не следовало допускать на остров эту стаю бешеных волков. Россия — другое дело. Там можно сходить с ума. В сущности, эта страна с ее бескрайними равнинами и непроходимыми лесами — словно нарочно создана для того, чтобы по ней из конца в конец носились одержимые. А наш остров для подобных упражнений маловат. На нем слишком много детей и оконных стекол. Вы согласны со мной, господа? не Непенте определенно невелик, мистер Кит. Заметьте теперь, насколько отличным является его отношение к мисс Уилберфорс, которая не только не убивала трех детей школьного возраста, но, по моим сведениям, даже мухи никогда не обидела. Я из весьма достоверного источника, знаю, что она, проведя в тюрьме бурную ночь, уже опять обрела свободу. И это, если не ошибаюсь, по крайней мере, второй или третий случай, когда наш судья обошелся с нею подобным образом и опять-таки я вынужден одобрить его действия почему синьор малепиццо выпустил эту леди на свободу потому что он в отличие от современного филантропа обладая широтою воззрений он действует не со свирепостью фанатика но с пониманием с терпимостью с добродушным состраданием знающего жизнь человека Я говорил о том, что на Непенте все относятся к мисс Уилберфорс как паре. Я ошибался. Мне следовало признать, что существует одно исключение. Наш восхитительный судья. Мне представляется весьма показательным, что государственные служащие, не связанные с ней ни кровными, ни национальными узами, и обладающая сверх того репутацией жестокого человека, сколь бы ни была она незаслуженной, что только он один, а не Пенте, и смог пойти ей навстречу, только он протянул ей руку дружбы, лишь его сердце содрогнулось от сострадания при виде беды, в которую она попала. Весьма показательным, хоть и не делающим чести нам, ее соотечественникам, «Так кто же, в изумлении задумываюсь я, кто здесь друг человека, кто современный Прометей? Вы, лишающие свободы, или дарующие свободу иноземец-судья? Если говорить со всей прямотой, ваша позиция в сравнении с его выглядит крайне неблаговидно. Это вы, ригористы». Вы — жестокие люди, а он — человеколюбец. Да, господа, по моему скромному мнению, здесь не может быть и тени сомнений. Синьор Малепиццо — вот кто истинный филантроп. С некоторой торопливостью двигаясь к рыночной площади, чтобы занять положенные им места в похоронной процессе, члены депутации говорили себе, надо было обождать. Толком все обдумав по дороге на кладбище, респектабельные члены комитета пришли к заключению, что в неудаче предприятия следует винить не их, а других, тех, кто принадлежат к лике Хопкинса. Именно они, выдвигая лицемерные доводы, настояли на том, чтобы назначить встречу на столь непригодные для нее утренние часы. Сами, респектабельные, с удовольствием подождали бы более подходящего случая. Негромко, но с озлоблением они обменялись комментариями относительно проявленной мистером Хопкинсом неуместной спешки и возможных его мотивов. Позже они все поняли. Они называли его негодяем и вором, в полный голос, но за глаза» что опять-таки показывает нам, как неверно понимаются здесь, на Земле, и причины, и следствия. Вполне вероятно, что сомнительный мистер Хопкинс руководствовался корыстными побуждениями. Но к неудовлетворительному исходу предприятия это не имеет решительно никакого отношения. Иными словами, в точности так же, как в истории с извержением вулкана, Святого восхваляли за то, что вовсе не являлось его заслугой. Так и теперь многогрешного мистера Хопкинса порицали за то, в чем не было его вины. Подкомитет мог прождать хоть до судного дня, и все равно не дождался бы от мистера Кита ничего, кроме не имеющих отношения к делу с интенцией. Возможно, если бы они застали его в более благодушном настроении... Ему хватило бы благородства пригласить их позавтракать с ним после похорон. Впрочем, и это сомнительно».